Номер в гостинице оказался пуст. Похоже, Роксолана отправилась гулять по поселку или загорать у озера. «Облака, наверное, разгоняет», — усмехнулся Олег. «Надеюсь, не обиделась. Хотя она все равно ждала совсем другого. Я сам другого ожидал. Вот тебе и битва великих магов». Он вытащил из кейса несколько банкнот.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 поворочался устраиваясь удобнее, вытащил из-под покрывала подушку, подложил под голову, краем глаза увидел, как открывается дверь. Воображение тут же нарисовало образ Арксаланы в парчевом платье, с триарой на голове, вращаясь и вскидывая ножки, подобно балерине, она летела с облака на облако. Порхала, подобно бабочке, воздушная, невесомая. «This room isn't you!» Он пришел в себя от грубого толчка. Коридорная, окатив ведуна злым и резким, как ушат холодной воды взглядом, выдернула подушку, сунула обратно под покрывало и зло тканула пальцем в направлении двери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 Коридорная что-то взвизгнула и убежала. Лежа остался окрутить четырехухое приспособление для сна. Понюхать? Как бы снова не вырубиться. Смотреть-то все равно бесполезно. Кошку, что ли, поймать? Коридорная, продолжая недовольно трындеть, вернулась с крепким пареньком лет двадцати. Не то чтобы особо внушительным,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 а значит понимаешь ты не видела сегодня из гостиницы сонную девушку не выносили по леву франция прошептала девушка посиневшими губами кончай прикидываться знаю что понимаешь он выхватил косарь и воткнул в пластиковую панель прилавка ясно выражаюсь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 Из кармана двухсотфранковую банкноту встряхнул, растянул и показал девушке. — Мне нужно кладбище. Ну, похороны, гроб, поминки. Ну, где едят? Ферстень? Ну, вот шоколад — это еда. На поминках тоже едят. А до этого устраивают похороны. — вздохнула Выпрямилась, широко перекрестилась. Щеки и губы стали разоветь прямо на глазах. «Майнгот, похорони шоколад!» Она забрала у него банкноту, просемнила в глубину лавки, но уже через минуту вернулась с большой, полметра на полметра, явно очень тяжелой коробкой. «Шоколад, битте!» «А похороны?» — с надеждой спросил Середин. «Я-я, битышон!» Она, привстала и, комментируя непонятную речь жестами, принялась показывать налево, направо, прямо, прямо. Из потока слов Олег выхватил только одно — кирхе. Кивнул. Спасибо. Он повернулся было к двери, но девушка забеспокоилась. «Шоколад! Шоколад!» Она обижала прилавок, подхватила коробку и пошла следом. «Не нужно!» — попытался остановить ее Олег. «Я! Я!» — заулбалась продавщица. «Шоколад! Похорони!» «Вот-то леший!» Ведун сплюнул, забрал коробку, донес до гостиничной парковки, открыл гольф.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 Найду.